Это субботнее утро в Собняке не напоминало прочие. Не маялись в похмелье Николай с Александром, Сашка Петров не сидел скромно за столом на своём месте. Даже всегда весёлый Викторий с Алексеем, накрученный про храмы и Иваном, сегодня в полном молчании быстро выпили кофе с булочками и уехали по своим делам. Заметно нервничали сами воспитатели с Колдуновым, постоянно дёргавшей таких же напряжённых Михеева и Лебедева. Эта нервозность передалась всем, и не успокоиться получилось только к полудню. С приездом всегда невозмутимо пофнуть его. В половине второго пожаловал его святейшество Святослав, с которым мы тут же начали обсуждать Юсуповых и Шереметевых. Князь Юсупов, насколько я в курсе, повёл себя очень разумно, рассказывал мне глава Русской православной церкви, сколь и переговорил на эту тему, и твой дед пообещал мне, что вся эта мутная история наружу не вылезет и ничья репутация не пострадает. То же касается наглого князя Шереметьева, которого ты, сын мой, спровоцировал на предъявление обвинений в мой адрес. Демонстративно нахмурился Святослав. С ним уже все улажено и даже подписан соответствующий договор. Кстати, когда осуберешься венчаться с его внучкой, довери это таинству мне. У меня ж дыхание в забу сперло после этих слов. А патриарх с огромным интересом, наблюдавший за моей реакцией, гадливо улыбался. Си непременно, ваш святейшество, кивнул я. Кстати, мне тут отец дал почитать досье на батюшку. Так вот там содержится куча подтвержденной и неподтвержденной информации об их злоупотреблениях, в том числе и финансовых. Ваш святейшество, столько людей без вины пострадало от рук ваших подчиненных, столько имущество перешло в собственность церкви. Гадливая улыбка начала сползать с лица Святослава. И так я начал переживать за своих будущих подданных, за то, как их обобрали самым наглым образом, обманули, заморочили. И подумалось мне, что было бы неплохо. А ведь ты способен это сделать, прервал меня патриарх. Хорошо, признаю, шутить про ваши взаимные нежные чувства с Шереметьевы было с моей стороны крайне неуместно. Кроме того, сын мой могу тебе сообщить по большому секрету, что ко мне на прием на мед не приходил князь Демидов и даже был так любезен, что сделал очень большие пожертвования. Мне продолжать? Не надо, помотал головой я. Но если ты, Алексей, хочешь знать мое мнение, то я полностью на стороне Шереметьевой, хотя ее будущая профессия, эта, которая вторая древнейшая, мне очень не нравится, особенно то, что эта профессия превратилась в наше время. Ваше светлость, что в наше время многие профессии превратились непонятно во что. А за мнение спасибо буду иметь в виду. Что-нибудь по тематике нашей сегодняшней встречи можете сказать, что мне знать необходимо? Новости какие-нибудь? Может, с вами Владимир с Василием связывались? У них в четверг вечером позвонили, сообщили о месте и времени проведения встречи. Вот и всё. Но есть просьба, Алексей. Слушай внимательно, если будет возможность, обязательно её выполню. Постарайся отнестись с пониманием к ситуации Владимира и Василия. Непременно это всё началось и даже не напрямую у покойном предшественнике, но поверь, у них по большому счёту выхода другого не было. Сам я тебе рассказывать ничего не буду, не моя эта история. Но если сумеешь с Владимиром и Василием найти общий язык, у них тебе сами все поведают. Договорились, ваш святейшество. Батюшки прибыли чуть раньше на двух обычных такси, которые не сразу пропустили в наш квартал. Мы встретили их в гостиной, обменялись приветствиями, тут же предложили сесть за накрытый в соответствии с пожеланиями батюшек стол. В то время как официант разливал по бокалам вино. Чисто выбритые Владимир и Василий, одетые в довольно-таки приличные деловые костюмы, с большим интересом разглядывали мою скромную персону, не обращая при этом никакого внимания на своего, если можно так выразиться, бывшего начальника и сидящего рядом со мной Виталия Борисовича Пафнутиева. Я тоже не отставал от батюшек и без всякого стеснения демонстративно пялился на них. Главное, что объединяло Владимира и Василия это внутренняя сила уверенных в себе мужчин. достигших своим пятидесяти годам очень и очень многого. В его глазах как бы читал, что мы мол хоть и в бегах, но это временное явление, и просто так мы сдаваться не будем. Впрочем, Виталий Борисович предупреждал меня о чём-то подобном и постоянно повторял, что эти многоопытные батюшки подобному поведению будут придерживаться до последнего, и он на их месте вёл бы себя в этой ситуации точно так же. Устав играть в гляделки, откинулся на спинку стула и с улыбкой поинтересовался: Итак, господа, и как впечатления? Его святейшеству был прав, улыбнулся в ответ Владимир. С вами дела иметь можно, Алексей Александрович. Я не удержался, хмыкнул и демонстративно повернулся к стоящим недалеко прохру Ивану. Воспитатель только равнодушно пожал плечами, а Кузьмин скривился и не удержался в комментарии. Господа, видимо, что-то не понимают. Это его императорское величество будет решать иметь ему с вами дела или дальше держать вас в положении загнанных зверей. Фи, как ни культурно, господин Кузмин. Я опять хмыкнул, отмечая про себя, что слова колдуна не произвели на батюшек совершенно никакого впечатления. И, господа, не обращайте внимания, мы здесь все добрые друзья. Возникшую после моих слов неловкую паузу прервал Святослав, поинтересовавшись у Владимира и Василия здоровьем сначала их родных, а потом и родных остальных беглых церковных колдунов. По ходу этих расспросов как-то незаметно завязался общий беседы, в которой отдельными репликами отметился даже Пофнутив. После стёбги на гриле мы ещё минут 20 расслабленно просидели с бокалами вина, пока в какой-то момент ко мне не обратился Виталий Борисович. Алексей Александрович, спасибо огромное за такой роскошный обед. Может быть, уже пора перейти к делам? Конечно, Виталий Борисович, господа вы не против? Господа были не против. Повнутив, отставил в сторону бокал, уселся поудобнее, подобрался и сразу стал напоминать готового к прыжку зверя. Моя чуйка тут же просигнализировала готовности прохора, и ванны я перестал чувствовать вообще. То же самое касалось и Владимира с Василием, которые полностью закрылись. Патриарх же напротив стал излучать повышенные эмоции, тревоги и волнения. Итак, господа, начал Повхнутьев. В первую очередь меня интересует. Виталь Борисович прервал его Владимир. При всем нашем уважении, но сюда мы приехали разговаривать не с вами, а с Алексеем Александровичем, и собираемся этого намерения придерживаться в любом случае. Владимир повернулся и посмотрел на меня. Алексей Александрович, если у вас есть вопросы, прошу вас самое время их задать. Напряжение в гостиной стало расти, но только в эмоциональном плане внешне это никак не проявилось, в том числе и у Павлунтиева. Он спокойно повернулся к мне и принялся ожидать реакции. Отец Владимир. Я отпил вина. Зря вы так. Виталий Борисович лицо, которому оказывается всякое всечайское доверие. Находит при исполнении много часов потратил на подготовку к этой встрече. А тут такое. Скажу вам по секрету. Виталий Борисович мужчина не только злопамятный, но и очень мстительный, а учитывая занимаемую должность, возможности имеет практически неограниченные. Кроме того, в силу разных обстоятельств, Виталий Борисович является не только членом моего рода, но и фактически частью моей семьи. И если он меня о чём-нибудь попросит, поверьте, я просто не буду в силах ему отказать. Намёк понятен, отец Владимир. Понятен, Алексей Александрович, кивнул батюшка. И всё же мы намеренно общаться только с вами. И он повернулся к сотруднику тайной канцелярии. Виталий Борисович, ничего личного, просто вопрос выживания. Пафнутив кивнул с равнодушным видом и вновь повернулся ко мне. Что ж, будь по-вашему, хмыкнул я. Будь по-вашему. Святослав со всё нарастающей тревогой наблюдал за происходящим, понимая, что великий князь со своим взрывным характером может сорваться в любой момент, а его демонстративное спокойствие является лишь кажущимся. Отец Владимир. Вчера и позавчера мы с вами, если можно так выразиться, имели удовольствие пообщаться, с вежливой улыбкой продолжил молодой человек. Вернее, это я захотел с вами пообщаться, а вы были так любезны, что не смогли этому моему желанию сопротивляться. Так Так, Алексей Александрович, кивнул тот. Вам озвучить ваше вчерашнее местонахождение? Мне надо, он опустил глаза. Вы догадываетесь, что я могу с вами сделать в абсолютно любой момент. Догадываюсь. А отец Василий тоже? Теперь уже батюшка Василий опускал глаза. О чём вообще идёт речь? Какие встречи, какое местонахождение? А Володя с Васей, похоже, знают, о чём говорят. Открою вам большой секрет: со обычными людьми, к которым относятся и ваши родные, сделать это еще проще. Улыбка молодого человека стала еще вежливой. На втором этаже этого дома стоит чемоданчик, в нем череп вашего предводителя, покойного батюшки Тагилца. Вы поверьте, эту грустную коллекцию мне продолжать очень не хочется. Идем дальше. Молодой человек встал, за ним поднялись Павнутьев и Владимир с Василием. Сидите, сидите, господа. Махнул рукой великий князь и спокойно продолжил. Мне от вас по большому счёту практически ничего не нужно, за исключением информации, которая будет интересна Виталию Борисовичу, и отдельных аспектов методики обучения Колдунов. Но это я могу получить и не лично от вас двоих господа, от ваших коллег по опасному бизнесу. Уверен, к моменту моего с ними общения они будут готовы ответить абсолютно на любой мой вопрос. Согласны? Согласны. Одновременно кивнули батюшки. Теперь же перейдём к делам нашим грешным. Вымаливать себе прощение вы будете долго и только реальными делами, да и не факт, что вообще когда-нибудь его получите. Возражение. Владимир с Василием вскочили и поклонились. Никаких, ваше императорское высочество. Отлично. Первым вашим заданием, господа, будет чистый захват вашего коллеги Берюкова. На его местонахождение я вас выведу. Моральные терзания, типа он наш брат, товарищ по оружию, прочие романтические лабуда присущие больше молодым людям моего возраста будут? Нет, ваше императорское величество. Замечательно. У вас наверняка возник понятный вопрос, почему я лично не займусь батюшкой Олегом. А я вам отвечу. Его труп бесполезен. У Берюкова должно быть досье, которое вы дружно собирали на Рода Империи. Его необходимо у Берюкова изъять. Следовательно, великий князь всё с той же улыбкой вопросительно посмотрел на церковных колдунов. Берюкова перед устранением мы должны допросить и забрать у него досье, продолжил отец Владимир. Иван Олегович, руководство этой операцией ложится на вас. Есть, Алексей Александрович, кивнул тот. Теперь перейдем к текущим вопросам, продолжил великий князь. Господа, от безвременно покинувших нас гагарных мне в наследство достался не только этот особняк, но и загородное имение в Подмосковье. Даю вам три дня, чтобы все честную компанию вместе с семирами разместиться в этом имении. Со временем подберем вам жилье в Москве, чтобы, так сказать, вы и у меня были постоянно под рукой. Вопросы? Ваше императорское высочество, начал неуверенно Владимир. 3 дня мало. Нам ведь ещё с братьим переговорить, надо объяснить ситуацию. В конце концов, всем и собрать. 3 дня отец Владимир твёрдо заявил великий князь. Мой телефон вы знаете, также знаете, что я умею быть очень убедительным. Постарайтесь донести эту простую мысль до ваших братьев. Прошу ваше императорское высочество. Ещё вопросы, просьбы? Вопросов и просьб пока нет, ваше императорское высочество. Поклонились оба батюшке. Молодой человек повернулся к Святославу. Ваше Светищество, обратите внимание, отцы Владимир и Василий даже не попытались заявить о каких-либо гарантиях безопасности, что характеризует их только слушающие страны. Пожалуй, мы с батюшками действительно сработаемся. Рад это слышать, Алексей. Важно кивнул патриарх. Могу ли я предложить братьям помощь в переезде? Безусловно, Ваше Светищество. И молодой человек повернулся обратно к Владимиру с Василием. Господа, еще один существенный момент. Чтобы не было недопониманий разных там инсцениаций, прошу воспринимать полученные приказы со стороны господина Повнутьева, Белобородова и Кузмина как отданное мною лично. Безусловно, ваше императорское высочество Алексей Александровиче будет вполне достаточно. Ваш святейшество, не желаете ли совершить променад после сытной трапезы? Отецы Владимира Васильевича пока ответят на срочные вопросы господина Повнутьева. С удовольствием, Алексей. Ну ты да, царевич. Кузьмин хлопнул меня по плечу и уже на акцию батюшек с ходу подписал. Он повернулся, как пофнуть его. "Учись, Борисыч, бац-бац и в дамках". "Согласен", обозначил тот улыбку. Это был как раз тот случай, когда грубый наезд сразу решает все вопросы с взаимопониманием. А клиент делается мягким и податливым, как та известная субстанция. Хотя Алексей батюшек до этого и так в угол загнал, а тут просто добил. "Наш с прохором школа", оскалил Кузьмин Мы во время дальних рейдов также предпочитали действовать, хоть и знали по-китайски только основные выражения и международный язык жестов. "Ванюша", ухмыльнулся Прохор. Ты, насколько я помню, одно турквое выражение по-китайски знал, цитирую: "Зверь этот тварь узкоглазый мне не нравится, вот к нему ножик вон туда". "Виталий Борисович, вклинился я. Батюшки хоть дельный что-то сказали, пока мы с патриархом битых 3 часа друг друга светским беседом развлекали". Мне даже пришлось объяснять свое кощунственное отношение к останкам покойного Мифоди, но боюсь понимания я так и не встретил. Сказали, Алексей, кивнул Павнутев. Я уже успел кое-какие указания раздать, но там еще работать и работать с информацией, а сейчас прошу простить, меня ждут с докладом в Кремле. И еще насчет всех этих непонятных для моего понимания вещей, которыми то угрожал батюшку в Кремле, пойму, о чем идет речь. Конечно, Витальй Борисович, усмехнулся я. Передавайте привет любимому дедушке. Обязательно, Алексей, и спасибо тебе. Он опять обозначил улыбку, в том числе из-за слова о семье. Знаю, что ты говорил искренне, я это ценю. Пофнутый в повернулся и вышел из гостиной. Стареет наш Борисч, пробормотал Кузьмин, сентиментальным становится. Я же пропустил эти слова мимо ушей и чуйка внезапно предупредила чужим взглядом в спину. Ваня, ты что-нибудь чувствуешь? спросил перед тем, как провалиться в тём. Абсолютно ничего. Услышал через пару секунд тайгу по тревоге поднимать? Не надо. Если ты ничего не чувствуешь, они и по давна ничего не услышат. Да что же за херня такая? поморщился я, не представляя, кто таким образом на меня смотрит. А может, я себя на нервной почве загоняю? Взгляды всё какие-то мерещатся. А может, и не мерещатся? Ты чего такой грустный? Отец Василий отвлёкся от дороги и взглянул на сидящего на пассажирском сиденье отца Владимира. Всё же нормально прошло, ведь у нас реально был шанс из особняка великого князя вообще не выйти. "Да вот оцениваю личность нашего нового командира", вздохнул тот. "Прежний-то, покойный, который с нами в дружбу играл, в демократию, творческий подход стимулировал для решения поставленных задач. А этот сходу пообещал в случае неповиновения семью вырезать и нас грохнуть". И что самое характерное, говорил это и все так убедительно и таким обыденным тоном, как будто каждый день за завтраком младенцами невинными питается. Череп еще этот, он перекрестился. А че вот от него ждал, Вова? Там со всех сторон поколения профессиональных душигубов, еще и бабка царственная редкая змеюка, так что ничего удивительного я тут не вижу. Одно меня успокаивает: наш Святослав мужчина принципиальный, а этот Алексей Александрович у него явно в любимчиках. И это после того, вова, как этот самый Алексей Александрович, чуть родичи нашего патриарх не вырезал. Лучше домы, как мы братья, мы нашим семьям ситуацию будем объяснять. Они-то пока счастья не имели с его императорским высочеством лично познакомиться и не успели оценить весь масштаб его личности. А чего тут объяснять, Вася, пожал плечами Владимир. За нас с тобой это уже сделал покойный Тагильцев, когда про взгляд великого князя своих от него ощущений рассказывал. Добавим только, что великий князь уже научился местоположение определять, и все вопросы сразу отпадут. А про то, что легко этим взглядом убить может, говорить будем? Не сейчас. Согласен. А вообще ты в этом вопросе великому князю веришь? А тебе моих вчерашних ощущений мало было? – буркнул Владимир. Такой скорости заползания под кровать я никогда не видел, ухмыльнулся Василий и, глядя на демонстративно отвернувшегося друга, продолжил. Вова, если бы это был какой-то левый колдун, получилось бы позорно, а тут будущий император Российской империи тебя приложил, что согласись, где-то даже и почётно. О таком его внук рассказывает, как семейную легенду. Мне приложил семнадцатилетний пацан. Вот что будут в семейных легендах говорить. И этот семнадцатилетний пацан несколько часов назад на с тобой раком без всякого напряга поставил. Не выдержал Василий и даже голос не повысил. Так что заканчивай с рефлексией и настраивайся на работу. У нас впереди 3 дня самого настоящего кошмара с этим переездом. Хотя после переезда чую, кошмар будет только усиливаться. Всё, я в норме. И с ней скорость не хватало ещё в кювет улететь. О, такой брат Владимир мне нравится больше. Лансаревич, приказ на повышенную готовность я всё же отдал, вздохнул Кузьмин. А сейчас было бы неплохо нам с Прохором спокойно сесть, расслабиться и перекусить, а то живот начинает турчать. Он глянул на воспитателя. Петрович, как ты смотришь на эту идею? Сугубо положительно кивнул тот. И было бы неплохо сбрызнуть очередную победу его императорского высочества. Полностью поддерживаю сие славное начинание, кивнул колдун. Но только если чисто символически. Не нравится мне настроение нашего с тобой воспитанника. В каком месте он наш с тобой? Делом возмутился Прохор. Сынок, только мой и ничей ещё. Колдун, ты примас хочешь? Имею право, зверь, гордо выпрямился тот. А кто в бутырке положенному доносу за царевича в предворил в клет сидел, кто его выхаживал и в таинство колдунского мастерства посвящал, тот длинной ночь не спал и царевича охранял. Сожгу тварину колдунскую, возмутился Прохор. В лягушку превращу, живодёр херёв, не остался в долгу Кузьмин. Господа, хмыкнул я. Нам всем надо срочно выпить. И к вашему сведению, Иван Олегович, воспитателей меня один. А вы при всей моей любви к вам и уважении максимум тяните на наставника. Будь так любезен, Иван Олегович, распорядитесь, чтобы нас обеспечили должным количеством алкоголя и чем-нибудь на закусить. И под насмешливым взглядом Прохор Колдун начал разоряться. Царевич, как ты мог? Я ж тебе в душу вложил, частичку себя пожертвовал, последним делился, на кичи в трудные минуты поддерживал, а ты Призлым заплатил за предобрейшие. Он побрёл в сторону столовой. Но ничего! А то льются кошки мышкины слёзки. Наступит праздник на моей улице. А у меня в кармане завибрировал телефон, звонила Виктория. Привет, чего хотела? игривым тоном поинтересовался я. Что, ублюдок, настроение хорошее? ответил мне незнакомый мужской голос. Но «Ну так я тебе его сейчас испорчу. Осознание пришло мгновенно, как и предчувствие беды. Батюшка Берёков, если я не ошибаюсь, в груди похолодело. А он самый ублюдок. Знаешь, как ты у Виктории Левовны в контактах записан? По буку оскорбления, по буку самоуважения с гордостью. Главное, чтобы с Викой ничего не случилось. Про светите меня, батюшка. Очень вежливо попросил я щелкой пальцами, чтобы привлечь внимание прохорса Иваном. Короче, это было лишним. Я и не заметил, как они оба оказались рядом. Ответ батюшке мы слушали уже на громкой связи. Ты у неё чистишься в контакт, как любимый. Слышь, ублюдок, погоришь-то на бабах, и ой, погоришь. Что с Викой? Я судорожно соображал, что мне предпринять в этой ситуации. Валяется в отключке на заднем сиденье моей машины, но очень ждёт, чтобы ты её освободил. Дай мне с ней поговорить. О, ублюдок, ты дурак. И ехидный смешок. Будь я ещё время и сил тратить на твою подстилку. Приди и забери. Дай мне поговорить с Викой. Решение мною уже было принято, я просто начал себя разгонять, погружаясь в тем всё глубже. Приходи один к Собняку Пожарск, я минут через 2 как раз туда подъеду. И помни, Вяземская в моих руках, так что без глупости, просто поменяй мы её жизнь на твою. Батьш Колек, а ты слышал тогда в училище, что я пообещал сделать с черепом Тагильцева? Разговор давался мне с трудом, темп диктовал свои условия скорости. Слышал? И что? С твоим черепом, сука, я сделаю то же самое. Образ Берюкова уже полностью был сформирован перед глазами, оставалось его только почувствовать. Твой череп, мразь, будет у меня главным в коллекции. Я же сейчас подстил к твою. Образ Берюкова наполняется жизнью, резко всасываю его в себя. Встречный выплеск гнева искажает черты батюшки до неузнаваемости. Образы плавают, как голова пластмассовой куклы при высокой температуре. Эмоции пропадают и чуйка подсказывает, что жизни в этом образе больше нет. И снова ощущаю этот взгляд спину. Нахер этот взгляд сейчас не до этого. Открыв глаза, окидываю гостиной взглядом и понимаю, что Прохор с Иваном живы и валяются без сознания после выплеска моего гнева. Похер, главная Виктория. На темпе выскакиваю из дома, сношу по дороге входную калитку и бегу в сторону особняка пожарских. Невольно подсказку мне дали дедовские охранники, они уже и сами бежали к врезавшейся в чей-то забор машине ниже по улице. Оказавшись у не так уж и сильно пострадавшей машины, растолкал охранников и заглянул внутрь. На руле лицом вниз повис мужчина, в котором я не почувствовал жизни. Внутри вообще жизни не было. Берёков что тупо брал меня на понт и Вики с ним не было, тогда где она? Тут один из охранников открыл заднюю дверь и наружу выпал рука. Хорошо мне знакомая рука. В рукаве знакомый мне джинсовый курточки. Господи, только бы Вика была жива! Подскочив, заглянул через двери и увидел, что девушка лежит на полу между сидений. И только потом до меня дошло, что ее голова неестественно вывернута. Вика! Ослышал я свой крик, как бы со стороны. Вика нет! Нагнулся и попробовал нащупать пульс у девушки на шее. Вика, нет! На глаза навернулись слезы, а крик стал напоминать рыдания. Аккуратно поддерживая голову, вытащил Вику из машины, уселся на дорогу, прижимая тело к себе и захлебываясь от душевших рыданий зарал: "Вызовите скорую! Вызовите скорую! Чего вы все просто стоите? Вика, нет!" Монсеньор Берюков благополучно справился с отведенной ему ролью мира его праху. Твои впечатления? Кардинал загнул бровь. Один я не потянул. Принц очень силен. Посланник римской католической церкви по особым поручениям поправил ноутбук, чтобы его было лучше видно. Я даже не рискнул прикрыться Берюковым, чтобы атаковать принца. Вероятность благополучного исхода пятьдесят на пятьдесят меня не устроила, да и свидетели моего вмешательства из русских колдунов была бы масса. Всё правильно, продолжай. Вы были абсолютно правы в своих опасениях, монсьёр. Принц действительно может помешать нашим планам в Польше, при Балтике, на Украине, в Средней Азии. Будет ли мне позволено привлечь для решения проблемы несколько наших братьев? Ты хочешь собрать круг? Да, монсьёр. Что ж, не возражаю. А сумейте обойтись без крайности, а то король и так возмущён тем, что мы используем его непутёвого внука. Постараемся, монсьёр. Но ну вы же сами знаете, гарантий я вам дать не в состоянии. Знаю, ну ты всё же постарайся. В случае смерти принца нам его убийство на Тагильсу и Берюкова уже не повесить. Конец связи.